Мортал Комбат. Психофизически Рыков и Мурашов были гораздо сильнее Парамонова, Ульяна и Василия. Они почувствовали это при первой же ментальной атаке, посвященных второй ступени. Конечно, они подготовились к виртуальному бою как могли, соединив свои индивидуальные пси-поля в единый щит, но силы были слишком неравными. До этого момента, то есть до появления Рыкова возле теплохода, все шло нормально. Василий и Иван Терентьевич спустились в трюм, обезвредили семерых боевиков, охранявших два люка в машинное отделение, и Парамонов вошел в мысленный контакт с Кристиной, сообщив, что пришла подмога. Переговоры длились минуту. Раненый в плечо Валера Шевченко не сразу опознал голос Василия и не хотел открывать дверь. Наконец, загремели кремальеры на железной дверце, и в коридоре появились бледные, измученные пленники. Обняли освободителей. Кристина всплакнула, Василий удивленный и обрадованный встрече с бывшим коллегой по частилищу, считавшей его мертвым, с чувством пожал ему руку: Не думал тебя встретить, дружище. Правда, тебя не сразу узнаешь, как ты здесь оказался? Стреляли, улыбнулся Шевченко. Долго рассказывать. Я сейчас в команде Юрьева. Слыхал о таком деятеле? Вася присвистнул. Ну и занесло же тебя, в зверинец. Я не знал, что он из того же сволочного сословия, что и рыков. «Со мной всегда вел себя по-джентльменски». «Но этого у них не отнять», – скривил губы Вася. «У джентльменов все честно. Мухи отдельно, котлета отдельно. Тебе он говорил одно, а делал другое. Ладно, с ним мы еще разберемся. Давайте выбираться отсюда». Бегом поднялись на палубу. Впереди Василий с Иваном Терентьевичем, сзади Шевченко, вооруженный двумя автоматами. Плечо у него болело, но перевязанное Кристиной стрелять не помешало бы. И в этот момент Ульяна, ждущая их на берегу возле металлического ограждения стоянки с дверью, которую охранял один из рыковских легионеров, Уля его усыпила, подала сигнал опасности. Впрочем, Парамонов, видевший приближение противника, не нуждался в предупреждении и вовремя поставил паранормальный блок, защищавший его и Василия от первого псиудара. Для защиты Валера Шевченко этого блока оказалось недостаточно. Затем для Василия начался самый странный и страшный бой, жутко реальный, несмотря на то, что проходил он в психоинтеллектуальном иллюзорном пространстве и полный невыразимого драматизма и напряжения. Псиудар, нанесенный Рыковым и Мурашовым, мгновенно парализовал Кристину, Стаса и Шевченко, пробил мысленный соединенный щит Парамонова, Ульяна и Василия и вогнал их сознание в непостижимые ими самими глубины психики, глубины родовой памяти. Пришел в себя Василий среди гигантских валунов на вершине плоского холма. Он был одет в шкуру какого-то зверя, подпоясан веревкой, на ногах имел нечто вроде кожаных чулок, а в четырех лапах-руках держал целый набор метательных ножей странного вида. В нескольких шагах от него стоял четырех руки парамонов, но одеты иначе – в кольчугу, латы, шлем с шишаком, сапоги с поножами и вооруженный арбалетом и длинным, чуть ли не двухметровым мечом – лезвие которого дышало, то удлинялось языком прозрачно-стального пламени, то укорачивалось. Другой парой рук он держал необычной формы щит, звездообразный, перепончатый, испещрённый узором жилок. Ульяна стояла поодаль, пригнувшись, глядя вверх, экипированная примерно так же, как и Иван Терентьевич, но вместо меча второй парой рук она держала шпагу с огоньком на конце. «Держитесь!» — крикнула она, прикрываясь щитом. Зелёная молния ударила сверху в щит — Отразилась, задев один из валунов, и тот развалился надвое, расплылся алой лужицей. Василия сбило с ног, он откатился за камень, посмотрел в небо и обмер. Чуть в стороне над соседним холмом, всего на высоте девятиэтажного дома, висело удивительное, ячеистое сооружение цвета бутылочного стекла. Два гигантских крыла, напоминающих крылья самолета, держали три складчатые башни разной высоты, но одинаковой длины, образуя как бы трехпластинчатый фюзеляж самолета. Сложный узор ниш, рытвин и каверн на поверхности фюзеляжа создавал впечатление гармонии и эзотерического, иероглифического текста. Рисунок же отверстий на днище корпуса и на крыльях точно воспроизводил форму пчелиных сот, хотя каждая ячейка была размером с футбольный мяч. Это был Зоэрекс, летающий замок-гнездо древних разумных ос, Веспидов. Но не он поразил Василия. На кромке ближайшего крыла стояли, вытянувшись вверх, два кошмарных существа, похожих на гигантских тараканов, с человеческими лицами, затянутые всетчатые, отсверкивающие золотом скафандры. Но оружие в их руках-лапах было гораздо современнее того, чем были вооружены люди на холме. Рыков, таракан черный, держал нечто вроде огнемета, мурашов таракан лиловый, громадный пистолет с длинным решетчатым дулом. И Вася понял, что разница в вооружении отражает уровень противостояния, посвященных первой и второй ступеней. Сам же он и вовсе был практически безоружен по отношению к врагу со своими ножами. Мурашов поднял пистолет, из дула которого вырвалась знакомая зеленая молния. Но за мгновение до этого Парамонов и Ульяна подняли щиты, удивительным образом соединившиеся в единый зонтик из полупрозрачной перепончатой пленки, который накрыл всех троих. Молния вонзилась в зонтик, пробила его, продив оглушающий треск, и погасла в почве холма, проделав в ней оплавленный шрам. Ульяна и Парамонов на ногах устояли, Василия же швырнула в сторону на несколько метров, едва не вмазав в камень. Сгруппировавшись, он перекатился под защиту валуна и швырнул нож вверх изо всей силы так, что застонали мышцы плеча. Нож до платформы Зоэрекса не долетел, зеленая молния превратила его в облачко дыма. «Не отвлекайся на них!» Снова крикнула, не голосом, а мысленно, и Вася это понял Ульяна. «Твоя задача увезти отсюда пленников и пробиться сквозь охотников». Только теперь Василий увидел невдалеке в воронке за камнями два скорчившихся тела – Кристина и Стаса и почти полностью сгоревший труп Шевченко. Одетые в какие-то лохмотья, Кристина и мальчик не шевелились. Вася понял, что близкие Матвея – без сознания. Увидел он, наконец, и тех, кого Ульяна назвала охотниками. Снизу вверх по склону холма двигалась цепь волосатых карликов с палецами и луками в руках. Это были телохранители из команды Рыкова и Мурашова, превращенные фантазией Васи в пещерных людей, но он знал, что драться с ними надо всерьез. Увернувшись от очередного выстрела Мурашова, Василий вскочил и понесся вниз, с разбегу ударив первого приблизившегося карлика ногой в живот а второго сбив с ног корпусом. Затем швырнул три ножа одновременно, целив тех, кто метил в него из луков. Упал, пропустив над собой две свиснувшие стрелы, подхватился и бросил последний нож. Перекатился по земле под защиту скального выступа, поднял упавший лук, колчан со стрелами, и спрятался за скалу, принявшую на себя еще несколько стрел. Он вывел из строя уже шестерых охотников, но их было вдвое больше, и все они непрерывно стреляли из луков, все точнее и точнее, и прорваться сквозь огонь с двумя беспомощными пленниками не представлялось возможным. Но главным фактором, порождавшим отчаяние и ярость, было то, что Ульяна и Парамонов проигрывали бой двум из девяти неизвестных. Силы были слишком неравными. Уже дважды молнии выстрелов Мурашова пробивали щит Ивана Терентьевича, проделав оплавленные борозды на его латах и выбили из рук Ульяна ее шпагу. А затем в поединок вступил, наконец, Рыков, сделав выстрел из своего страшного огнемета. Клубок неистового радужного огня ударил в соединенный щит посвященных первой ступени, разбил его в дребезги, но и сам слегка отклонился, врезавшись в скалы рядом, проделав в них глубокий многометровый ров. Второй выстрел должен был сжечь и сопротивлявшихся людей, но в этот миг произошли два события, круто изменившие ситуацию. Сначала Иван Терентьевич, долго маневрировавший и выбиравший время для ответного удара, сделал стремительный выпад своим удивительным мечом. Лезвие меча удлинилось метров на 30 и пронзило Мурашова насквозь. Виктор Викторович, вскрикнув, выронил пистолет, стрелявший молниями, сделал неверный шаг и камнем полетел вниз. Раздался тяжелый всплеск, будто свинцовое тело одного из девяти упало не на склон холма, а в асфальтовое озеро. От сильнейшего сотрясения Василий упал на колени, но, будучи в состоянии боевого транса, не стал отвлекаться на созерцание полета Мурашова, а выстрелил из лука в Рыкова. И попал. Правда, для посвященного второй ступени его стрела, вонзившаяся в руку, была не страшнее комариного жала, и Рыков даже не пошатнулся, наводя ствол огнемета на вершину холма внизу. Однако второе событие заставило его оглянуться. Между холмами... Показался всадник на шестиногом звере, закованный в сияющие холодным голубым огнем латы. От мощного ровного топота задрожала земля. Низкорослые охотники, окружавшие Василия, попятились. Ульяной Парамонов, сбитый с ног, поднялись, глядя на приближавшегося всадника как навестника смерти. Но это был не князь тьмы, Не один из девяти, пожелавший помочь кардиналам Союза. Это пришел Матвей Соболев. Шестиногий монстр легко вознес его на вершину холма и остановился как вкопанный. Глыба металла, который казался Соболев, шевельнулась, высвобождая закрепленное справа копье с мерцавшим серебристым наконечником, направляя острие вверх. Левая рука гиганта медленно подняла арбалет с толстой стрелой, наконечник которой тоже светился, но с желто-оранжевым светом, словно раскаленный в горне. Несколько мгновений Соболев и Рыков смотрели друг на друга, оценивая шансы на победу. Потом генеральный судья чистилища окутался пеленой серо-зеленого дыма. Дым распух в облако, предел растаял, а вместе с ним растаяла и фигура одного из девяти, пожелавшего стать первым из девяти. Рыков бежал.